Страница 576. Письмо 149-е Борису Николаевичу Чечерину. 1861 год, ноября 16.20, Ясная Поляна. Очень тебе благодарен, любезный друг, за студентов. Еще они не приезжали, но я уверен, что из трех тобой рекомендованных двое будут хороши. Примечание первое. Посылаю тебе 30 рублей, которые ты им дал. О твоей первой лекции скажу, что она отличная лекция. О статьях же против Костомарова откровенно скажу, что мало того, что я не согласен с ними, они мне не нравятся. Примечание второе, третье. В них есть консерватизм во что бы то ни стало, очевидно вызванный крайностями. Вам, живущим в середине движения, надо берегаться этого увлечения, хвостовства своей независимостью. Причины же несогласия моего с тобой я не могу высказать в письме, но ты их найдешь в первом номере Ясной Поляны. Примечание четвертое. Коротко сказать. По-моему, не перестраивать университет, не оставлять его таким, как есть, нельзя, не спросившись у всей иерархии образования. Не административной внешней, а сложившейся, само собой, в народе. А главное, у низшей ступени, и потому у краеугольного камня этой иерархии народной школы. Поэтому вопрос для меня только в том, соответствует ли университет этой низшей ступени или нет. Я отвечаю «нет». Другой вопрос. Указывает ли теперь народная школа, каковы должны быть университеты? «Нет» и потому изменение или оставление их в том же виде для меня и для народа совершенно лишено интереса и значения. Впрочем, мы успеем еще поспорить об этом, ежели только моя статья покажется тебе стоящей того. Возражай самым жесточайшим образом, и я с радостью помещу твои возражения в ясной поляне. Прощай, жму тебе руку и кланяюсь всем нашим общим знакомым. Ежели еще попадутся студенты, посылай, мне еще нужно трех. Граф Лев Толстой. Примечание. Первое. Толстой отвечает на письмо Чечерина от 14 ноября, в котором тот сообщал, что направляет для его школ трех студентов Соколова, Бутовича и Эрлейнвейна. С точки зрения Толстого, нехорошим оказался Соколов, находившийся под надзором полиции за издание и распространение запрещенных сочинений. Второе. Речь идет о вступительной лекции по государственному праву, которой 28 октября 1861 года Чичерин начал свой курс в Московском университете. Чичерин высказал здесь свое сочувствие к крестьянской реформе и рассмотрел значение правовых наук в связи с новым этапом общественной жизни России. Третье. В газете «Санкт-Петербургские ведомости» номер 237 258 Были напечатаны две статьи Костомарова, в которых предлагалось превратить университеты в доступные для всех желающих общеобразовательные учебные заведения. Чечерин выступил против Костомарова со статьями «Что нужно для русских университетов», в которых защищал систему университетского образования. Четвертое. Статья о народном образовании. Чечерин от полемики с Толстым отказался. Смотри письма Толстого, страница 294 четвертая. Конец примечаний.